Тамары на палубе не было. Припнув в пивка, Асхар выждал ещё минут 10. Тамара всё не поднималась. Что такое? Встал в туалет, а потом опять дрыфну завалилась. Он вторично заглянул в каюту. Уста. Прошёлся к тупичку. Дверь гальёна была заперта. Ага, подумал Асхар. Но тут дверь клацнув отворилась, и из гальёна вышел один из матросов. «Свободно!» — весело оскалился он на Асхара. Асхар хотел спросить, не встречал ли матрос девушку, но задавать подобный вопрос на пороге сортира было как-то неловко. Он прошелся по помещениям гидрофойла, заглядывая во все каюты и за кутки подряд. Заглянул даже в машинное отделение и ходовую рубку. «Тамары?» «Нигде не было». «К народу!» Асхар вернулся, уже не скрывая тревоги. Тамаро, никто не видел? громко спросил он. Рыбацкий гомон враз стих. А разве она не в каюте? спросил кто-то. В каюте пусто. Во всех каютах пусто. Только лайк в одной валяется. Асхар почувствовал, как за вуален что-то делает в сумерки, неуловимо быстро, так что ничего не успеваешь понять. «Да куда ж ей деваться?» — недоуменно притянул швед. «Не выпала же она за борт!» «Не выпала!» — сказал Завулон сухо и уверенно. «Ну-ка, пойдем в каюту!» В узком твиндеке моментально стало тесно. За Асхаром и Завулоном потянулись все, даже Стюарт, не говоря уж о капитане, которого потери пассажира волновало больше других. «Здесь?» — Мура спросил Завулон. Асхар вместо ответа сдвинул двери вбок. В каюте Завулон с минуту простоял молча, жестами пресекая попытки Асхара и капитана войти следом. Потом сквозь толпу протолкался сонный и растрепанный лайк в одних плавках и босиком. «Что тут?» — спросил он недовольно. «Тамара пропала!» — тихо сказал Асхар. Я её не стал будить с утра, думал, пусть поспит. Потом заглянул, а её нет. Тут открывали динамический портал примерно час назад. Сухо сообщил в завулон, причём светлый портал. Лайк like единственным движением отослал прочь команду гидрофойла, даже капитана, который был слабеньким иным. И что это значит? Мрачно с ведомился Асхар, когда по сторонам удалились. Заволон пожал плечами. Похоже, эмиссары Гесера приступили к активным действиям. Прерывая его, запиликал вызов резервного аналогового мобильника Ефима. Алло? Что? Ефим пару секунд прислушивался, потом спал с лица. Он не стал ничего повторять вслух, зато Практически сразу применил простенькое заклинание трансляции, и каждый из присутствующих услышал панический голос Киевлянина Сайренка. "Гефим, срочно за вишёв, у нас тут сущая война. Светлые атаковали учебный центр на Сагайдачного, Плакун, кажется, убит. Питерских девчонок похитили, Рублёв, Палатников и Лариса Наримановна отсиживаются в офисе и выйти не могут. Виктория отцеплена. Я не знаю. Ждите." Вортко сказал: "Лайк у стаме Ефима" и повернулся к завулону. "Мне нужен портал на Днепр. Напротив почтовой площади поможешь?" "Помогу." Звонок из Киева опередил московский на минуту не больше. Завулон с Лайком не успели толком внушить капитану гидрофлойла, чего от него и судна требуется, как завулон сначала остолбенел. Потом медленно потянулся к кобуре на брючном ремне и вынул мобильник. Секунду выждал, после чего раздался звонок, который не мог прозвучать в таком обрамлении, иначе чем зловещий. Глава московских тёмных поднёс трубку к уху, молча слушал секунд 10-15 и ни слова так и не сказав, убрал телефон в чехол. Лайк. Просидел он мрачно, выкручиваясь сам. Я ухожу. В Москве тоже бойня, уже есть жертвы. Найди потом меня. И ушёл в сумрак, на самые глубокие слои. Лайк грустно поглядел ему вслед. Сам пробормотал к явлению с досадой: "Сыново сам. Хоть бы когда помогли москоли чёртовой". Он поднял голову, и цепким взглядом обвёл присутствующих. Мне понадобятся все ваши сыны, преувеличенно чётко сообщил Шереметьев в взгляде куда-то в пустоту. Так что расслабьтесь. Асхар не смог промолчать. Лай! А Тамара, её нужно найти. Мы её уже ищем. Помогай, давай. Сознание Заволокло мутной тягучей волной. Лайк применил групповую управляющую магию, асхар смутно услышал, как заурчали двигатели, и гидрофойл, будто спущенный с поводка охотничий пёс, устремился навстречу волне, а секундой позже у асхары и остальных присутствующих зачерпнули силу почти всю, сколько было. Лайк слепо уставившись в переборку и раставив руки со скрюченными пальцами, выпевал слова заклинания. И вдруг стало тихо. Совсем тихо, будто посреди ключевого эпизода фильма-катастрофы в кинотеатре неожиданно пропал звук. Между ладони лайка безшумно проскочила синяя молния. Мир стал серым, всех насильно втянуло в сумрак. Слепящая вспышка. Секунды позже сумрак отступил, ещё несколькими секундами позже в мир нехотя вернулись звуки. Лайк Пошатываясь и придерживаясь руками за переборки, торопливо брёл к трапу. Остальные приходили в себя и следовали за ним: Асфар, Швед, потом Ефим с Геной. Плотная южная жара уступила место жаре обыкновенной, умеренной. Гидрофойл нёсся по Днепру. Впереди высилось здание речного вокзала. Капитан, похоже, прекрасно знал, что ему делать, ибо уверенно правил к крайнему пирсу.